Глава 24. а к а д е м и я Грейсхарт, Лондон, 9.17. В понедельник утром я пришел на работу чуть позже обычного, пропустил учительское собрание, нелепые разговоры и пошел сразу к себе в кабинет. Утро без уроков дало возможность побыть одному. В чем я чаянно нуждался? Я сидел на столе и не мог перестать думать о мистере Барнсе, как его голова ударяется о землю и отскакивает раз и два. Воспоминание всплывало в голове, стоило только рассредоточиться. В последнее время это происходило часто. Я грезил, проматывал в голове мысли снова и снова. И каждый день казался еще незначительнее, еще ничтожнее, еще мертвее предыдущего. Я проверил почту и понял, что могу заглушить это ужасное чувство работой. Тык, удалить. Тык, удалить. Тык, удалить. Объявление для персонала. Рождественский праздник. Удалить. Мак Кормак. Собрание. Важно. Тык. Вот бы можно было удалить, чтобы во входящих было пусто. Наверняка ад состоит из непрерывного потока рабочих писем. Близилась перемена, мистера Барнса по-прежнему не было. Обычно слухи здесь распространяются как пожар, так что если бы кто-нибудь что-нибудь узнал, слух уже ходил бы по школе. Помню, как один новый учитель сорвался и ударил кулаком стену на уроке. Слух разлетелся раньше, чем звонок прозвенел, и даже не от учеников. Я считаю, что он неделями пялился на эту стену и точно знал, куда бить. В его защиту я часто подумывал ударить стену, но так и не смог найти ту, которая этого заслуживает. Я обошел коридоры, спортзал, столовую, библиотеку, поднялся по лестнице и снова все обошел. Никаких признаков. В его кабинете никого не было. По пути в свой кабинет я увидел, что Сандра идет мне навстречу. Она задержалась на мне взглядом, но не замедлила шаг. Она никогда так не делала, или почти никогда. В коридоре мы всегда останавливались поболтать, хотя бы обменяться шутками, часто привлекая двусмысленные взгляды коллег или дурацкие комментарии школьников. Парни говорили. Это что, вы, сэр, вперед? А девочки спрашивали: мисс, а мистер Кабонга что, ваш парень? Мой взгляд вопил ей остановиться. Я хотел поговорить, выложить ей все, но она ушла. Я вернулся в свой кабинет, рухнул в кресло и стал ждать звонка. Приятель, ты как? В класс зашел мистер МакКормак. Я, как придурок, разметал бумаги по столу, как будто занят делом. Он со задаченным видом сел на парту передо мной. Скажи, у тебя все хорошо? – спросил он слегка обеспокоенно. Его вопрос удивил меня. Даже не столько вопрос, сколько сам факт, что он интересуется. Да? Я, скорее, спросил, нежели ответил. Просто в последнее время ты сам не свой, даже не в последнее, а довольно давно, весь прошедший год. Я хотел сказать, что ты всегда можешь прийти ко мне, если нужно поговорить. Я ненавидел эту его искренность, как будто фразы "Моя дверь всегда открыта" и "Ты можешь положиться на меня" не пустой звук. В этом случае не пустой и это было грустно. Мистер м а к к о р м о к всегда находил для нас время поговорить, послушать. Он был женат, воспитывал троих детей, но всегда находил время. И вот он я, одинок, живу с мамой и едва могу жить так, чтобы с е к у н д ы не летели, наступая друг другу на пятки. Я хотел признаться ему, что дело во мне, что это я отравлен. но разом заткнул меня, прежде чем я успел открыть рот, и я всего лишь промямлил: "Да все нормально". Как раз, когда раздался звонок на урок, день прошел, мысли помрачнели, из кабинета я не вышел. Вопрос мистера МакКормака заставил меня задуматься в очередной раз об одиночестве и сомнениях. И неминуемой бессмысленности дальнейшей жизни. Я и не вспомнила мистера Барнса, пока не зашла Сандра. Слышал, что случилось? Что? спросил я удивленно. Видимо, мистера Барнса ограбили или что-то такое. Он в больнице. Он гулял с друзьями вечером, потом куда-то отошел и его ограбили. О боже! Кто тебе сказал? Джина. Отошел? Ага. Так вот в чем дело. Так в смысле, вот в чем дело. Неважно. Ты собираешься его навестить? Не знаю. Я ведь только что узнал. Стоп. Так ты не знал? Я потряс головой. И ты что не собираешься его навещать? Я думал, как бы получше ответить, чтобы не солгать. Не придумал. Да, навещу. Она разразилась т и р а д о й о том, как сейчас небезопасно, что повсюду одна же стокость, банды, ножи, что нельзя даже прогуляться спокойно вечером. А я слушал и поддакивал ее стенаниям не потому, что она была права, это н и причем, а потому, что я не хотел, чтобы она уходила. Она ушла, закончив разговор. По полу прыгал мяч и скрипели резиновые подошвы. Я вошел в спортзал, шел баскетбольный матч. Играли против другой школы, их красно-белая форма казалась бельмом на глазу по сравнению с нашей золотисто-голубой. Я встал у стены и смотрел, как мистер Блэк размахивает руками, давая команды. С каждым жестом он казался все больше и двигался вместе с ребятами, как их кукловод. Дуэйн сидел на скамейке, целиком захваченный игрой, радовался угукал и поддерживал товарищей по команде. Я смотрел на него и думал, какой этот парень разный. От т р е т ь е й четверти оставалось меньше минуты. Мистер Блэк позвал Дуэйна со скамейки, и тот встал на край поля, готовясь выйти на замену. Он дал пять товарищу, которого сменяет. И вышел защитником против центрового красно-белых, намереваясь отобрать мяч. Дуэйн сел ему на хвост. Красные передавали мяч, но обходили защиту. Дуэйн перехватил его и рванулся к кольцу. Защитники, как полиция, метнулись за ним. Они помешали ему, но парень умудрился в п о с л е д н и е с е к у н д ы сделать два прыжка вперед и бросить мяч одной рукой, после чего упал. Мяч кометы пролетел по высокой дуге и упал в кольцо, как камень в реку. Фит! Дуэйн выкинул кулак, и в это время раздался финальный сигнал. Ребята из команды подбежали к нему. Он взглянул на меня, проходя мимо Мельком, ища признаки гордости за него в моих глазах. Я тихо вышел из спортзала. Неделя вышла долгой и тяжелой. Порой дни напоминали восхождение в гору, порой полет кубарем по склону. В середине недели я дошел до церкви. Главное помещение пустовало. Я пошел на звук из боковой комнатки. Сегодня м а м и точно не придёт. Слава богу, она на работе. Я знал, что увидя на меня, посчитала бы это одобрением, хотя всё было далеко не так. На самом деле я не знаю, что это такое было, но тем не менее я пришел в церковь и прошел в полупустую комнату, во главе которой стоял пастор Батист. Он аж подскочил, увидев меня, но замаскировал это под вполне естественное для него движение, благодаря которым в приходе о нем говорят, он так энергичен и предан делу. Он поприветствовал меня кивком головы, а я его ничем.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 Пастор Батист аккуратно закрыл Библию и начал говорить так, будто вещал на тысячную аудиторию. Я попытался вслушаться в его речь, но каждое слово, вылетавшее у него изо рта, вызывало во мне возмущение, как будто подливало масло в огонь моего пылающего гневом сердца. Через полчаса напряженной молитвы, в течение которой я выходил, а потом вернулся, пастор наконец закончил. И оставшись один, начал собирать стулья. Майкл, я рад твоему визиту, но откровенно говоря, я не ожидал встретить тебя здесь сегодня. Почему? Дело в том, что ты просто редко приходишь, так что я не... Нет, я вас о другом спрашиваю. Пастор Батист остановился и выпрямился. Так о чем же ты меня спрашиваешь? Сказал он, глядя на меня строго и пристально. Почему? Почему вы занимаетесь этим, вот этим вот всем? – спросил я и обвел рукой комнату. Он усмехнулся и продолжил складывать стулья. Об этом лучше поговорить в другой раз, но я сейчас спрашиваю и заслуживаю знать, не думаете? Особенно, раз вы рассчитываете жениться на моей матери. Она рассказала мне о твоем ультиматуме, Майкл. И, по твоему, это честно? Не знаю насчет честности, но знаю, что так надо. И как надо, так и будет. Ответьте на мой вопрос: почему? Почему? Ты хочешь знать, почему? Я занимаюсь этим потому, что люблю Господа и потому, что людям нужна надежда. Без нее у нас ничего нет. Он закончил фразу, будто это была проповедь. Его незамысловатость и уклончивость мне просто обескуражили. Он не был ни волшебником, ни мистиком. Этот мужчина был п р о с т как дважды два. Я фыркнул. Майкл, я вижу в тебе много боли, и ты должен отпустить ее, иначе она пожрет тебя изнутри. Поверь, я по опыту знаю. От этих слов я просто в з б е л е н и л с я Пастор Батист медленно вышел, а я так и стоял. Один к а к а в а р и й н о е здание, которое медленно по кирпичику распадается.